Глава 10 По итогам этого года чемпионами до Киссюро стали у Мамио, шайшу Нобу и Юли Ренату. Еще была девчонка из Аба, победившая среди подмастерьев, но той частью турнира я не интересовался. После победы итальянцам и с норику отправились в парк. Отправились одни, так как Райдону нужно было принять душ и переодеться. Вот где-то на полпути в парк мы и встретили Кена. Парень стоял у дерева и явно кого-то ждал, а когда увидел нас, стало понятно, кого именно. «Син, отойдем на минутку», — попросил он, подойдя к нам. «Конечно», — произнес я с некоторым удивлением, после чего повернулся к Норику. «Извини, мы ненадолго». «Ничего», — ответила она и указала на скамейку неподалеку. «Подожду вас там». Я согласно кивнул, после чего повернулся к Кену. «Пойдем». Заговорил он только, когда я остановился на достаточном расстоянии, чтобы норик у нас не услышала. Все это время он нервничал и, наверное, был готов пройти и дальше, лишь бы не начинать разговор. «Син», — заговорил он и вновь замолчал, — «не знаю, как начать. Слушай, твоя дуэль с сансгаром она... Арр, ты ведь умный, неужто нельзя что-нибудь придумать?» «Можно?» — пожал я плечами. «Не волнуйся, план у меня есть». «Да я не о ходе боя», — поморщился он. «Этот дуэль, он же учитель, Син. Какого демона ты вообще согласился?» «Ну?» — окинул я его взглядом. «Ты бы слышал, что он говорил. С чего бы мне спускать ему его слова?» «Боги, как же все!» С силой провел он ладонью по лицу, после чего потерянным голосом произнес. «Он ведь неплохой парень, Син». «Добрый, невысокомерный. Ему эта дуэль вообще не нужна. У него мечта актером стать. Хочет в школу актерского искусства пойти. Ты ведь умный, умнее Ансгара. Это я, как человек, знающий вас обоих, говорю, придумай что-нибудь. Отмени эту гадскую дуэль». «Если он так добр, то мне ничего не грозит», — сказал я осторожно. м — простонал он, зажмурившись. «Понимаю его. Кен не может ничего толком сказать. Даже просто обвинить в кровожадности старших не может, типа они оскорбились после моих слов Ансгару, так как это его старшие, и выставлять их в плохом свете не по-родственному. Ничего он не может, как и я, ибо род превыше всего». «Извини», — произнес я тихо, — «я не могу избежать этой дуэли». И уже громче продолжил. Тем не менее, советую поставить на меня. Проигрывать я не собираюсь». «Как же все так произошло-то, а?» — покачал он опущенной головой. «Что не так с этим дерьмовым миром?» «Удачи, Син. Я буду болеть за тебя». «Спасибо, дружище», — улыбнулся я. «Выше нос. Я ведь говорил тебе когда-то, все будет хорошо. Мы справимся». Медленно подняв голову, Кен напряженно посмотрел мне в глаза. «Надеюсь на тебя», — сказал он, поджав губы. «Пойду я. А то слишком долго я уже в туалете сижу». «Он что, сказал своим, что в туалет идет?» «Тогда поторопись», — усмехнулся я. «Когда мы пришли в парк, народу там было немного, а тех, кто присутствовал, я в основном не знал». Не в том плане, что совсем не был знаком, просто они были слишком незначительны, чтобы я общался с ними достаточно часто, а некоторых так и вовсе знал лишь по досье. — Син, скажи, — произнесла неожиданно Норику, — какой у тебя шанс не помереть на дуэли? — Беспокоишься? — улыбнулся я. — Я, — замялась она, — немного виновата в том, что произошло. — Ты про флирт с немцем? — глянул я на нее. «Ну да», — поморщилась она, — «мог бы и остановить меня, хоть что-нибудь сказать». «Мог», — ответил я, повернув голову, и уважительно кивнул идущему недалеко от нас семейству Нара. Их я хоть как-то знаю. Но и ты могла не заниматься подобной ерундой. Я ведь уже признала свою вину, — надулась она, — «зачем опять мне этим тыкать?» Посмотрев на нее, я произнес, «Мне в целом вообще плевать». Можешь делать, что хочешь, главное, черту не переходи. «Тебе?» — удивилась она. «Тебе действительно плевать? Но это ненормально?» «Очень даже нормально», — хмыкнул я. «Ты, кажется, забыла, что у меня будет и вторая, и третья жена. Вот они и будут моей опорой. А ты пока даже на витрину не тянешь. Про какое-то доверие я и вовсе молчу. Ну а что?» Я терпел ее, выкрутаса, пусть и она помучается. На мои слова Норику лишь открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. «Я поняла твою позицию», — вымолвила она наконец. «В таком случае больше не будем к этому возвращаться», — произнес я, кивая очередным аристократам. «У меня хоть какие-то шансы есть?» — спросила она без эмоций в голосе. «Если бы их не было, мы бы уже расстались», — ответил я. Выгода — это далеко не все, что мне нужно от жены. Я считаю, что достаточно хорошо разбираюсь в людях, пусть зашоренность взгляда и на меня действует, поэтому могу с полной уверенностью сказать, что сейчас я рискую с Норико. Она молодая девчонка, гордая, любимая внучка старейшины очень серьезного рода, да и воспитание никто не отменял. Но если до этого она относилась ко мне с равнодушием, то теперь вполне может и негатив на первый план выйти. а там и ненависть. Только вот воспитывать ее все равно нужно. Отказываться от свадьбы с ней я не намерен. Министр финансов из ее рода очень сильно поможет мне в будущем, когда на полную мощность заработают и моя верфь, и мои родовые земли в Малайзии, и, надеюсь, бизнес в Европе. Да и в целом Министерство финансов — это куча департаментов, которыми управляет министр, так что помочь он мне может по очень широкому спектру вопросов. Я уж молчу про его связи в других министерствах, но это потом. Сначала надо выйти на уровень, когда его помощь вообще может потребоваться, пока я и родовыми связями обхожусь. Чем больше в парке собиралось народу, тем чаще ко мне подходили люди. И в первую очередь, хоть большинство и старалось это скрыть, их интересовала моя будущая дуэль. Ну а так как эти самые люди были максимум знакомыми, успокаивать я их не спешил. Ну, а что мне было делать? Что-нибудь придумаю. Не мог я поступить иначе. Все мои ответы сводились к тому, что дуэль для меня была такой же неожиданностью, как и для них. Не станет он меня убивать. Естественно, я покажу все, на что способен. Ну, не на немца же мне ставить деньги. В какой-то момент, слушавшая все это, Норику заметила. — Вряд ли на тебя многие поставят, — сказала она, покачав головой. «Я собираюсь выиграть», — ответил я. «Чем больше поставит на Церингена, тем больше получу я». «Ты...» — поджала она губы. «Ты, главное, выживи и не покалечься. Уж будь уверена», — хмыкнул я. «Я просто не понимаю, на чем твоя уверенность зиждется», — вздохнула Норику. «Ну, увидишь», — уклончиво ответил я, не желая ей все рассказывать. «Оружие-то не запрещено». «Как будто есть оружие, которое тебе поможет», — произнесла она с сожалением. «Церинген явно неопытный учитель, а я, если ты не забыл, все-таки непростой человек, так что мощное оружие может и не потребоваться. К тому же ограничений на это нет». «Очень надеюсь, что твой план, каким бы он ни был, сработает», — сказала она. чтобы ты там ни думал, но я на твоей стороне в любом случае». О дуэле разговора заводили и более близкие знакомые и друзья. В компанию мы еще не собрались, но с семьями Вакия, Укито, Охаяси, Кояма я пообщался. Особенно встревожены выглядели Анеко и Кагами. Райдон просто хмурился, Тейджо фонтанировал не очень реальными планами победы, Шина держала лицо кирпичом, как и Акено, Мизуки всех успокаивала, уверяя, что с моими мозгами я не пропаду. И это лишь те, с кем я успел пообщаться. С Акэти и Тойо Томи говорить не хотелось, так что Кен и Торимазу присоединятся к нам уже, когда мы собираться начнем. Как и Казуки, которому доставалось немногим меньше, чем мне. Сложно было парню найти уголок, где его никто не побеспокоит. Он у нас аматеру рангом пониже, чем я, так что к нему шли все те, кто не посмел подойти ко мне. Ну, или те, кто решил, что с ним будет проще. Аматеру-сан, русан какгоцутивар русан подошел к нам юли ренату юлей сан кивнул я ему Норико просто поклонилась уже придумали как будете выкручиваться на дуэли спросил он в общем и целом улыбнулся я кстати поздравляю сегодня вы были неоспоримым лидером всего лишь одним из многих пожалуй плечами да и соперники были сущие дети хоть и не в моем возрасте это говорить одним из многих Типа у них в роду таких, как он, полно. Или он про весь мир говорит. «Из того, что я видел, Дзо Шоу показал себя неплохо», — произнес я. «Просто вы оказались еще лучше». «Просто я стремлюсь не к новым рангам, а к силе», — улыбнулся он. «Ранги — это так. Где-то удобство, где-то политика». «Умные вещи, — говорит. Я вот точно так же считаю». «В любом случае поздравляю», — сказал я. «Благодарю», — кивнул он. «С удовольствием посмотрю на вашу дуэль с Церингеном. Уверен, вы меня не разочаруете». «Постараюсь», — ответил я. И только после того, как мы разошлись, мне в голову пришла мысль. По идее, он должен быть уверен, что я проиграю. То есть, если я выиграю, то разочарую его. Или он верит в одно, а надеется на другое. Но с чего бы? То есть, если не вдаваться в теории и не плодить сущности — то Юлий меня сейчас знатно подколол. Этот тип все больше и больше меня раздражает. «О, кого я вижу!» Часу и сам поздоровался я со старым знакомым. «Аматэру Кун?» — окинул тот меня взглядом. «Слышал, вы попали в неприятную ситуацию. А я ведь говорил вам, что рано или поздно такое произойдет. Ну да, было пару раз...» типа я наглый и самоуверенный, и ничем хорошим это не закончится. «Я еще побарахтаюсь», — усмехнулся я. «Если не умеешь плавать, то сколько ни барахтайся, на берег не выплывешь», — пожал он плечами. На это одна из его жен ткнула его локтем в бок и кривовато улыбнулась. Я же улыбнулся вполне открыто и широко. «Спорим?» — спросил я. «Зачем? Лучше я на немц поставлю», — отмахнулся он, — но через секунду вновь повернулся ко мне. «Какие ставки?» «Дорогой!» — раздраженно произнесла вторая жена. «Да отстаньте вы!» — дернул он плечом. «Делайте ставки, Аматэру-кун! Я готов их принять!» «Боги!» — вздохнул я. «Мне вас даже жалко немного!» «Как насчет щелбана?» Победитель прилюдно отвесит щелбан проигравшему. «Щел!» — начал он удивленно. «Да ты!» «Я очень больно бью щелбаны», — произнес я. У Чесуи был такой вид, будто он решает, не издеваюсь ли я над ним. Но через одиннадцать секунд он все же отмер. «Принимаю», — сказал он серьезно. «Я в щелбанах не очень хорош, но уж будьте уверены, Аматэру Кун, обязательно потренируюсь». Когда аматеру с невестой отошли достаточно далеко, старшая из жен Чесуи произнесла. Слава богам, он всё в шутку перевёл. Тебе что, проблем мало? Парень не так наверняка на взводе. Хочешь, чтобы он после проигрыша в дуэли на нашей семье обиду выместил? Спросила вторая жена. А сам Чесуэ в этот момент думал о том, что мальчишка не шутил. Ему и правда было Чесуэ немного жаль. Оттого и ставка такая дурацкая. Он ведь сейчас был готов весь бизнес на его проигрыш поставить. Но этот парень... «Он вообще хоть раз проигрывал?» «Ставки сегодня вечером открываются», — произнес он спокойно, после чего обратился к младшей жене. «Сколько мы сможем собрать к этому моменту?» «Милый, может, сколько?» — прервал он ее. «Миллионов шестьсот йен ответила она, смирившись. Не то чтобы она верила, что они могут проиграть, поставив на иностранца, но такие вот порывы мужа ее раздражали. Сегодня выиграют, завтра проиграют еще больше. Лучше вообще не связываться с разного рода ставками». «Собери, сколько сможешь, и поставь на аматеру», — произнес Чесуя. «Что?» — воскликнули обе. «Что слышали?» — огрызнулся он. Их муж любил не просто выигрывать. Он любил азарт, не стоило им об этом забывать. «Милый, мы просто потеряем деньги». «Молчать, женщина!» — отмахнулся часуя. «Я все сказал!» «Боги!» — воскликнула старшая из жен. «Почему мы еще на плаву? Определенно главный секрет мироздания!» Уже вечером я передал Норику с рук на руки ее родным и поехал домой. Казуки возвращался своим ходом так, что оказался дома раньше меня. Делать было особо нечего, и я решил в кои-то веки просто отдохнуть. Сунулся поиграть на компьютере, но понял, что желания нет. Полчаса выбирал, что посмотреть из фильмов, но так ничего и не выбрал. Забавное состояние. Вроде и решил отдохнуть, но хотелось заняться чем-нибудь конструктивным. В конечном итоге сел читать один из томов «Вознесение тысяч». Этак еще немного я в трудоголика превращусь. Самое забавное, что про я вспомнил уже ближе к двенадцати ночи. Торопиться мне было особенно некуда, поставить на себя я в любом случае успевал, вот и не парился. Поэтому, когда открыл сайт со ставками на дуэль, находился в весьма благодушном состоянии. «Что за нахрен?» — произнес я вслух. Говорить вслух в полном одиночестве я как-то не привык, но в этот раз не удержался, уж больно удивлен был. Коэффициент ставок на Церенгина был 1,32, в то время как на меня 4,2. Чё так мало-то? Причём на моих глазах ставка на меня уменьшилась на одну десятую. Ядрёна кочерыж, как уям организовали ставки по правилам букмекерских контор, то есть ставки определяются самими игроками. Но Ёшкин ты кот, с какого перепуга на меня так много ставят? 4,1 десятые. Вот ведь блин. То есть на данный момент, если я поставлю деньги, то получу всего в четыре раза больше. Хм, от Церингена-то поставили на своего бойца 250 миллионов. Это если в рублях считать, так-то их ставка в иенах. Да, это оказывается еще и максимально возможная сумма, которую можно поставить. Когда вернулся на главную страницу, на моих глазах коэффициент на меня изменился дважды. Сначала до четырех а потом обратно до четырех и одной десятой. Похоже, в этой стране патриотов больше, чем я думал, иначе объяснить случившееся я не могу. Плюс токусимцы, которые, похоже, по умолчанию на меня ставили. Цифры там наверняка не в пример тому, что ставят аристократы, зато жителей токусимы до хрена. Так-то я свои домыслы проверить не мог, но и других объяснений у меня не было. Четыре Подождать или сейчас поставить? Блин, было бы больше времени, и к ставкам подключились бы иностранцы, а так... О, 4,9! Надо все же подождать. В итоге я так всю ночь и просидел за своим столом в кабинете. В руках книга, а глаза постоянно косятся на монитор. Ставку я сделал в 5 утра, когда коэффициент перевалил за отметку 6,1. Можно было оставить это на своих людей, но мне к тому времени уже было плевать. Да и вряд ли коэффициент сильно увеличится в будущем. И да, я тоже поставил максимальную сумму в 2,5 миллиарда йен. В итоге, после победы я должен заработать 1,5 миллиарда рублей. Весьма неплохо, но несравнимо с выигрышем в позапрошлом году. Несмотря на опасность со стороны Тойотоми, Атурошики изъявила желание поехать вместе со мной. Казуке-то я запретила оставив его дома, а вот со старейшиной провернуть подобное не вышло. Я уж хотел было приказать, но... Мы ведь тоже не сидели сложа руки, и охрана полностью готова. Да и права Тарашеке, с политической точки зрения она должна там быть. Нельзя давать повод для пересудов, мол, я сражаюсь, а она сидит дома, да чай попивает. В итоге старуха настояла на своем, и мы отправились в Докисюро. «Кстати», — произнесла она, — когда мы выехали из квартала. «Что ты собираешься делать с немцем?» «В смысле?» — не понял я. «Оставишь его в живых или нет?» — уточнила она. «Я не буду стремиться его убить», — ответил я. «Но и действовать с осторожностью не буду». «Вообще-то изначально я хотел его именно убить. Просто потому, что он член враждебного мне рода. Да, ему всего семнадцать, но это будущий виртуоз, и кто даст гарантию, что этот тип — не захочет прибить меня в будущем. Однако Кен своей эмоциональной речью убедил меня не быть столь категоричным. Если Ансгару самому поперек горла данная ситуация, то и я дам ему шанс. Неправильное решение, если подумать, но я не люблю убивать детей, а 17-летний подросток на взрослого ну никак не тянет. Да и не сделали ничего такого то и томе с Церингенами, чтобы я с ними на уничтожение воевал. «Убить хотят? Так меня многие убить хотят. А в прошлом мире хотело еще больше людей. Что ж мне теперь, мясником становиться? Убивать любого, кто на меня косо посмотрит? Вот с Хейгами, да, там ситуация совсем иная. Эти уроды хотят гораздо большего, чем простое убийство, а я такое не приемлю». Добравшись до школы, мы с Атарашики направились в помещение для участников, где уже собралось приличное количество народу. Там были и Тайра, и Кагуцутивару и Куяма, и отома и Накатоми, и многие другие. Естественно, не в полном составе, а лишь представители этих родов. Даже принц Уама был, как и иностранный гений, с отцами. Был там и Ансгар, стоящий в окружении отца, и Тойотоми. Стоило только нам, Сатарашики, пройти внутрь, как все внимание сконцентрировалось на нас. И первым, кто подошел, был окену. «Именно он хозяин данного места, и именно он должен встречать как меня, так и Ансгара». А Тарашики-сан чуть поклонился ей Акену. «Син? Как настроение?» «Обычное», — улыбнулся я. «Совсем не волнуешься?» — спросил он. «Было бы о чем волноваться», — хмыкнул я. «Ты как, с оружием будешь или без?» — осмотрел он меня, после чего бросил взгляд мне за спину. «Видимо, искал там слуг, волокущих за мной мой арсенал». «Все свое ношу с собой», — улыбнулся я. «А вот я волнуюсь, Синзи», — нахмурился он. «Если ты даже оружие с собой не взял, как ты вообще собираешься победить?» «Ты ведь победить собираешься?» — спросил он подозрительно. «Иное мне не нужно», — кивнул я. «Сегодня Аматеру не заинтересованы в проигрыше», — проговорила Атарашеки Веска. «Типа Аматеру тоже проигрывают, но только если сами в этом заинтересованы». Хитрых тактических или стратегических ходов еще никто не отменял, так что настоящих проигрышей у Аматеру не бывает. — Как скажете, — Атарашекисан чуть склонил голову Акену. — Но... ладно. Где раздевалка, помнишь? — Помню, — улыбнулся я. Как будто он не знает, что с памятью у меня все в порядке. — Нервничает мужик. — Тогда я все, — произнес он. — Пойду. Тут с тобой и без меня многие хотят поговорить. Хорошо, что вы от Рашики-сан тоже приехали, а то Сину одному пришлось бы отдуваться. — Как там ваши девушки? — спросил я, когда Акена уже собрался уходить. — Нервничают, — нахмурился он. — А Кагами вообще в панике. — Ты уж поберегись, хорошо? А я к ним пойду. — Не волнуйтесь вы так, — сказал я с улыбкой. — Передайте Кагами-сан, что я виртуоза пережил, что мне какой-то учитель. — Что? — переспросил, прищурившись в недоверии Акену. «Какого еще виртуоза?» «Стояли мы достаточно удачно, скрывая друг друга от тех Аристо, что наблюдали за нами. Теперь это уже не сильно важно, но хотя бы сегодня об этом спрашивать не будут». «Американского», — ответил я, — «в Малайзии». «Правда, там еще и подавитель с одним из наших мастеров фигурировал. Но это между нами, хорошо, Акену-сан?» А Тарашики и вовсе не выходила на люди без своего веера, который, правда, частенько оставался в ее сумочке. Но именно сейчас она им обмахивалась, прикрывая лицо. — Мой внук захватил в Малайзии американского виртуоза, — промолвила она с высокомерием в голосе. — Собираемся сдавать его в аренду на опыты. — Это... — произнес окену, не зная, что сказать. — Это... жестокого с ним. «Это еще не жестоко», — ответила она зло. «Но я обязательно придумай что-нибудь этакое». «Я...» А по-прежнему был не в состоянии выйти из ступора. «Идите к Кагами-сан», — произнес я. «Ей сейчас нужна ваша поддержка». «Да, конечно», — спохватился он. «В общем, давай, покажи там этому немцу». «И да, между нами, я помню». Проводя его взглядом, от Атарашики спросила. «Думаешь, про виртуоза уже можно говорить?» «Я почти все свои маски скинул», — пожал я плечами. «Так что теперь можно. Не держать же нам его вечно». «Почти все?» — спросила она. «Вроде бы все». «Токийский карлик. Реальная сила», — произнес я, удостоверившись, что на меня в этот момент никто не смотрит. «Полностью я раскрываться не намерен. Ну и... Кое-что личное». «Личное?» Скинула она брови. «У главы рода не может быть ли...» «Может», — оборвал я ее. «Поверь мне, старые, есть вещи, о которых стоит молчать даже после смерти. Правда, информация, что я не из этого мира, не относится к подобному уровню секретности. Но есть у меня за душой и такие тайны, которые я не могу раскрыть, даже если бы хотел». «Слишком пафосно, малыш», — проворчала она. Мы с тобой не на трибуне находимся. К сожалению, это не пафос, — вздохнул я, — а суровые реалии жизни. — Раскрытие секретов после смерти? — усмехнулась она. — Память у старушки девичья. Я ведь рассказывал ей, как с призраками столкнулся. — Можешь не верить, но, возможно, и такое, — хмыкнул я, поворачиваясь к направляющемуся к нам принцу Оама. Принц подошел к нам один, несмотря на то, что явился сюда с небольшой свитой. Аматэру Кун, кивнул он, Атарашеки Сан. Ваше Высочество, поклонился я вместе с Атарашеки. Как настроение? Готов к дуэли, спросил он. Я поставил на тебя, если что. Благодарю за доверие, Ваше Высочество, кивнул я. К дуэли готов. Сегодня я определенно выиграю. Было бы хорошо, вздохнул он. Дело не в деньгах, как понимаешь. но я буду рад, если ты просто обойдешься без критичных травм». «Отец, к слову, был сильно раздражен», — усмехнулся он. «Ему, как правителю, не нравятся дуэли, да еще настолько бессмысленны». «Травм не будет», — ответил я. «У меня, во всяком случае». «А насчет денег вы зря, лишними они не бывают. Так у аристократов еще и налоги составок не взимаются». «Боги!» — покачал он головой. «Вы так и будете с ним по этому поводу переругиваться?» — Отец тебя в этом ключе тоже постоянно поминает. — Вот ведь я ж не намекал ни на что такое, просто имел в виду, что ставки — неплохой способ подзаработать, если знаешь, кто выиграет. — Надеюсь, как и я, не всерьез, — произнес я. — Естественно, — усмехнулся уама Мужчины остаются детьми до самой смерти, — покачала головой Атарашики. — Так что, думаю, эта тема еще не скоро заглохнет. «Ха!» — улыбнулся Уама. «Если смотреть на ситуацию под таким углом, то да, надеюсь, что не скоро. Типа надеяться, что император проживет еще не один год? Но лично мне на это как-то пофиг. В смысле, пусть живет, сколько влезет». «А я вообще против смертей», — пожал я плечами. «Ты?» — удивился Уама. «Для таких, как я, близкая смерть неприятно», — вздохнул я. «Так что, по возможности, я избегаю убийств». «Не совсем понял». — нахмурился Уама. Издержки патриаршества проронила Атарашеки. «Каждая смерть в пределах моей чувствительности — это как скребком по душе провести, — пояснил я. Очень неприятно, хоть и терпимо». «Понятно», — произнес медленно Уама, — «что ничего не понятно. Но я запомню. Ладно, пойду я. С тобой и другие поговорить хотели. Удачи, Аматэру-кун». «Всего хорошего, Ваше Высочество», — отвесили мы Сатарашики, — еще один поклон. И таки да, со мной поговорили почти все, кто находился в помещении. Кроме персонала, иностранцев и Тойотоми. Долго разговор не затягивали, но пару ободряющих слов высказали. Однако все поголовно слабо верили в... Точнее, они надеялись лишь на то, что я не слишком пострадаю. Интересно, сколько из них поставило на мою победу? Тайра, к слову, как и принц, открыто сказал, что поставил на меня. Из принципа. Ибо нефиг поддерживать Немчуру в таком серьезном деле. Это я своими словами, так-то он был более политкорректен. В целом же никто никаких откровений не произнес. По сути, все эти разговоры были лишь поддержкой патриарха, который должен был неминуемо проиграть. «С удовольствием посмотрю на их лица, когда начнется дуэль», усмехнулась Атрашеки. «Ладно». Иди, переодевайся. Церинген, кстати, уже ушел в свою раздевалку. Их с Тойотоми сегодня вообще демонстративно обходили стороной. Впрочем, к Тойотоми никаких претензий, как я понял, не было. Все понимают, что они просто выполняют свой союзнический долг. Никакой стандартной формы одежды дуэль не предполагала. Кто во что оденется, тот в том и будет драться. Хоть в тяжелый МПД. Лично я надел комбинезон тяжелой пехоты. такая прокладка под МПД. Полностью черный, облегающий. В бою мне никак не поможет, зато выглядит стильно и пафосно. А вот Ансгар оделся в спортивное кимоно. Я такого, честно говоря, не ожидал. Думал, он тоже какой-нибудь комбез наденет. В Европе, да и в Штатах, есть свой аналог спортивного кимоно. Без рукавкой длинные шорты специального кроя. Комбинезоны-прокладки удобнее. Если бы не гемор с их надеванием, как и снятием, да и не самой простой чисткой, их бы везде использовали. До самой дуэли оставалось минут десять, так что, кивнув о Тарашике, с ней мы теперь только после дуэли поговорим, и махнув Норико, я отошел к выходу на арену. С одной стороны стоял Ансгар с отцом, а с другой правой, если смотреть из помещения для участников, встал я. Благо, выход на арену представлял собой огромные ворота, и мешать друг другу разговорами мы не могли. «Ну что? На кого поставила?» — спросил я, когда Норико подошла. — На тебя, конечно, — ответила она. — Все личные сбережения, так что смотри, не проигрывай. — Не проиграю, — произнес я с улыбкой. Демонстративно окинув меня взглядом, она заметила. — Не могу понять, что ты придумал. У тебя даже оружия с собой нет. — У меня есть гордость Аматеру, — вскинул я подбородок. — Похоже, плакали мои денежки, — вздохнула она, после чего сказала абсолютно серьезно. — Главное, выживи. И... «Прости. Понимаю, что не вовремя я со своими извинениями, но мне... В общем, я... Я должна была его сразу отшить», — опустила она взгляд. «Не помогло бы», — ответил я. «Этой дуэли было не избежать, но повела-то себя некрасиво, это да. Извинения приняты». «Спасибо», — произнесла она осторожно. «А почему не помогло бы?» «Потому что эта дуэль была нужна как мне, так и ему», — ответил я. «По разным причинам, правда. А ты просто стала отличным поводом для нас обоих». «Что?» — хлопнула она пару раз ресницами. «Тебя использовали, — говорю. Мы оба», — усмехнулся я. «Проблема в том, что ты была совсем не против нам помочь». «А как?» — попыталась она что-то сказать. «И... так я, получается, жертва?» «Ты мелкая, глупая девчонка». которая флиртовала с другим парнем у меня на глазах», — ответил я строго. «И этого тебя никто не заставлял делать». «Извини», — опустила она вновь глаза. «Да ладно, проехали», — дернул я плечом. Главная черту не переступила, как та же шина в свое время. Да и речь Норику перед вызовом на дуэль была только ее. Девчонку никто не заставлял это говорить, она сама выбрала мою сторону». А вот шину пришлось на этой самой арене отлупить, чтобы она мозг включила. А сколько она перед этим мне нервов попортила. В общем, Норику однозначно не потеряно в моих глазах. Там видно будет, но шанс я ей дал. «Время, аматеру сама!» — произнес подошедший старик. Мастер из клана Кояма. Сегодня он будет судить дуэль. Точнее, следить за тем, чтобы не были нарушены правила. Япония не Европа, тут секундантов нет. Вместо этого выбирается нейтральная сторона, которая и следит за честностью поединка. «Я готов», — кивнул я, после чего старик отправился к Церингену. «Удачи!» — пожелала напоследок Норико. «Она мне не потребуется», — ответил я. Выйдя на арену, отметил, что народу очень много, свободных мест не было. Ох, и приподнялись же на этом Кояма. Так как билетов на дуэль не существовало, Сюда допускались только те, кого пригласил глава клана. Мы это с Акено обговаривали, и я не в претензии. Заниматься этим самому мне точно не хотелось. Упущенные выгоды, так для Матру ее почти не было, а вот для Куяма, в общем, дружить с Матру очень выгодно, что я всей стране и показал. Выйдя на середину арены, мы с Ансгаром остановились друг напротив друга. Напоминаю, начал судья что в вашей дуэли есть лишь одно правило. Никаких артефактов. Гарантия отсутствия подавителя Саймона лежит на плечах клана куяма аматеру сама Церинген-кун, у вас последняя возможность уладить вопрос и решить дело миром». «Никакого мира», — проговорил Ансгар мрачно. «Вот тут ты прав, никакого мира», — улыбнулся я. «Пока я не выиграю, естественно». «Ты, я смотрю, мечтатель», — хмыкнул Ансгар. «Я уже очень давно не предаюсь мечтаниям», — произнёс я. «Привык, знаешь ли, идти к конкретной цели, а не к мечте». «Планировщик из тебя так себе», — бросил он с насмешкой. «Ты слишком тороплив», — покачал я головой. «Ну да это не мои проблемы». На последнюю фразу он ничего не ответил, продолжая презрительно улыбаться. «Расходимся», — произнёс судья. «Дуэль начнётся после моей отмашки». Разошлись мы на 30 метров, стандартное расстояние для официальных дуэлей, если это самое расстояние не оговаривается заранее. Причем так во всем мире. Атаковать сразу после отмашки Церинген не стал. Медленно подняв обе руки, он начал формировать в ладонях технику. Тоже медленно, хоть и может быстрее. Искорки белесого цвета появлялись и исчезали, пока, дернув ладонями, он не отправил технику в мою сторону. Сеть бога, а парень на мелочи не разменивается. Вообще Церингены — это род, в котором используют огонь, но это не означает, что среди них не могут появиться пользователи других стихий. Я более того скажу, что в мирное время аристократы совсем не прочь, чтобы члены их рода экспериментировали. По слухам, хоть оно и не доказано научно, это помогает сформировать коммонтоку и усилить последующие поколения. Главное, как с инцестом, не чистить. У Бахира-Юзеров достаточно чистые гены, так что им позволительно время от времени оставлять потомство от близкого родственника. А вот как работает штука с разнообразием стихий, я даже не представляю. Ну и в военное время никто не станет обучать члена рода плохо знакомой стихии. Тут уж главное – боеспособность здесь и сейчас – В общем, первой техникой, которой в меня запустил Ансгар, была сеть Стрибога, относящаяся к стихии ветра. Полупрозрачная сеть, которая спокойно режет легковушку на кубики. Я на такой даже отскакивать не собирался. Церинген в принципе не мог своими силами, без артефактов, причинить мне вред. Разве что спеленает меня своим коммонтоку, а у Церингенов это огненные цепи. Всего две. Не очень круто, но проблема создать может. Понаблюдав за удивленным выражением лица моего соперника, посмотрел вправо-влево, потом осмотрел себя, после чего чуть поднял руки, всем своим видом показывая, и что это было, и было ли вообще. Вслед за сетью очухавшийся парень начал кидать в меня шарами сжатого воздуха, воздушными серпами, воздушной дробью, по-моему, техника так и называется, воздушная дробь, в общем, всем тем, что можно создать быстро и в большом количестве. И пусть мой защитный купол не очень долго держится, но я вполне могу включать его только в момент, когда всякие там шары и серпы достаточно близко. Со стороны это должно выглядеть так, словно вокруг меня постоянная невидимая защита, которая проявляется только в момент соприкосновения с вражеской техникой». Почти три минуты он так упражнялся в меткости, после чего замер. Заметно было, что Ансгар напряжен. Может, он еще и не весь свой арсенал в меня выпустил, но наверняка большую его часть. Занимался бы он стихией огня, мог бы и приложить чем-нибудь опасным, что могли нарыть за века Церингены. Но воздух... Встряхнувшись, он вновь вытянул вперед руки. Ну, а я начал действовать. Два рывка, сначала вправо и вперед, а затем влево и вперед, привели меня вплотную к немцу. «Теперь мой черед», — произнес я и приложил его толчком в грудь. Ближе к сердцу. Урона этот навык почти не наносит, зато нехило отталкивает оппонента. В общем, летел Ансгар красиво, пару раз обернувшись вокруг своей оси. Потом еще и по земле перекатился. Но к тому времени, как его движение остановилось, я уже был рядом. И вновь в полет только на этот раз в обратную сторону. Блин, я даже не знаю, как бы его так красиво избить, и чтобы он при этом не помер слишком быстро. Ну, попробуем сферу давления кинуть. «А, нет, лучше с молнии начать». Множество выходящих из моих пальцев тонких кривых, собравшись в тугой канат ярко-голубой молнии, ударили Ансгара в грудь, отчего он сначала вздрогнул, потом попытался встать, а под конец сделал кувырок в сторону. Не помогло. Молния по-прежнему его преследовала, упираясь в грудь, спину, бока, шею. В общем, что он подставлял, потому и получал. Данный момент, к слову, очень наглядно показал, насколько крохотен боевой опыт Ансгара. Он лишь в самом конце догадался поставить между нами щит, но я к тому времени и сам отключил молнию. В ответ поднявшись, он запустил в меня воздушный серп, потом еще один. А потом я вновь оказался рядом и ударом в лицо, именно ударом, опрокинул его на землю. «Признай уже, что, урод, и встань на колени, вымаливая пощаду», произнес я перед тем, как он взмахом руки отправил в мою сторону. Я сначала подумал, что это очередной серп, но нет, это оказалось так называемое «воздушное щупальце». Работает как хлыст, может дробить, может резать, может работать дистанционно, если пользователь сумеет вырастить такое из земли. Но это явно не уровень ансгара». Рывок и очередной толчок отправляет его в полет. Не очень далекий, мне не хотелось кричать. «Ты жалок, Ансгар!» — повысил я голос. «Жалок даже для учителя. Я таких, как ты, давно уже десятками класть могу, я серьезно, без шуток. На что ты вообще рассчитывал, выходя на бой против Аматеру? Думал, в моем роду патриархи, как и у всех будут? Может, ты нас с каким-то другим родом спутал?» замолкни выкрикнул он вновь начиная бомбардировать меня различными техниками. Еще минут пять я заставлял его летать по арене параллельно нанося аккуратные удары. Под конец он уже и не думал атаковать. Отправив его в полет очередным толчком я сделал рывок сближаясь с ансгаром, а он вместо того чтобы вскочить на ноги или ударить хоть чем-нибудь начал сидя на заднице отползать от меня Ну а я дабы усилить эффект врубил яки. Не на максимум, а то еще помрет от страха. «Вставай!» — произнес я. Но он лишь продолжал отползать. Осторожный пинок ногой в грудь показал, что Ансгар уже даже доспех духа не держит. Поставив ногу на грудь трясущегося парня, я сказал, «Запомни, малыш, любой может ударить аматеру, но далеко не каждый сможет не обделаться, когда мы придем взыскивать долг». после чего ударом ноги вырубил этого слабака. Пока Синзи стояла рядом, Норику почти не чувствовала тревоги. Волнение да, но тревоги почти не было. Однако стоило ему только уйти, чтобы направиться к центру арены, её стало медленно накрывать волна тревожных чувств. И вроде с чего бы? Синзи не был для нее центром вселенной. Не был он и просто возлюбленным, да даже другом он был условным. И тем не менее. Она очень хотела, чтобы он победил, пусть и не верила в это. Кто-то мог бы подумать, что она просто боится наказания со стороны родни, но такие люди плохо знали Норику, Кто бы что ни говорил, но девушкой она была ответственной. И если была виновата, если сама считала себя виноватой, то безропотно принимала наказание, и бы считала, что так правильно. Лишь глава рода не подсуден, да и то до определенного момента. Она не боялась ничего, что могут придумать дед с главой рода, так как заслужила это. Да, будет неприятно, но тут уж ничего не поделаешь, сама виновата. Пусть, как выяснилось, обоим дуэлянтам было нужно одно и то же, само ее никто не подталкивал сделать то, что она сделала. Тем не менее, она боялась итогов поединка. Боялась, что синзи покалечат или же и вовсе убьют. Она не хотела терять жениха, да и просто парня, который ей немного симпатичен. А еще от этого поединка действительно зависела вся ее дальнейшая жизнь. Кагуцутивару Сан услышала она голос рядом с собой. Повернув голову, увидела стоящего рядом итальянца. «Юлий Сан?» — поклонилась она. «Пусть он и младше ее, зато из десятого по древности в мире рода». «Волнуетесь?» — спросил Ренату. «Немного». произнесла она осторожно. «От случайности никто не застрахован?» На это Юлий приподнял брови. «Судя по всему, вы считаете, что Аматеру победит?» — спросил он. «Нет, она так не считала, зато была его невестой, в то время как Юлий был чужаком». «Конечно», — слегка кивнула она головой. «Это же Аматеру». «Вы слишком...» Юлий замолчал, не сумев подобрать слова «Сразу?» Вы слишком много вы хотите, Атаматеру. Десятку древнейших родов мира нельзя назвать обычными, но мы и не кудесники. Нельзя прыгнуть в жерло действующего вулкана и остаться в живых. Такова реальность. Патриарху не победить учителя. В этот момент Норико очень кстати вспомнила слова Мизуки. Странно, что мне приходится объяснять вам подобное, но на нашем уровне реальность не имеет значения. Важны лишь наши желания, — сказала она. Аматеру определенно победит. Юли не ответил. Он просто стоял и смотрел на Норику. Постояв так несколько секунд, прикрыл глаза и покачал головой. — Женщины, — произнес он тихо, — порой приходится сильно напрягать мозги в попытке понять, несли ли вы бред или изрекли сакральную истину. Что ж, давайте посмотрим, чем закончится наш маленький спор. К этому моменту судья уже дал отмашку, и немец начал поднимать руки, создавая какую-то технику. Напряжение нарастало, а Синзи даже и не думал шевелиться. В момент, когда Церинген ударил, у Норику ёкнуло сердце. Пусть она видела технику всего мгновения, но не узнать стандартную для воздушников сеть Фудзина она не могла. Пусть ее род и специализировался на огне, но знания техник других стихий, как у Цутивару, вбивали в своих детей очень качественно. Как, наверное, и в прочих родах. Для ветерана пережить нечто подобное просто невозможно, а патриархи, даже самые сильные из них, выше уровня ветеранов не поднимались. Норику испугалась, хотя и старалась этого не показывать. Сердце защемило и не отпускало даже когда стало понятно, что все хорошо, уж слишком быстро все произошло. Наверное, ни одна она не сразу поняла, что сеть Фудзина просто не подействовала, упершись в проявившийся на мгновение полупрозрачный купол. Синди на это лишь огляделся, как бы вопрошая, что это за ерунда сейчас была. То, что происходило дальше, Норику осознала далеко не сразу». Она просто смотрела на то, как Синзи играючи избивает учителя, не забывая при этом над ним издеваться. Церинген не мог сделать вообще ничего, а под конец и вовсе отползал от Синзи, как трусливая собака. Происходящее на арене было нереально. Оно ломало слишком многое в этом мире, а еще это было восхитительно. Далеко не сразу Норико пришла в себя — и почувствовала, что смотрит на бой, горделиво улыбаясь. Это ее жених, лучший в мире, ломающий устои всего мира, и она сделает все от нее зависящее, чтобы соответствовать ему. Правда, для начала нужно не профукать свадьбу. Боги, сколько раз она подкалывала Сина по поводу его силы, а он лишь отшучивался. Вел себя с ней, словно взрослый с ребенком, словно... Ее дед, когда она капризничала. Как же близко она была к потере такого жениха! Но Рико всегда старалась смотреть на мир логично и не отрицала свои минусы и причуды, по крайней мере, самые серьезные из них. Она четко осознавала, что имеет излишний пиетет перед силой и рангами, она восхищалась своим дедом, а еще и нравилось ощущать, что она обладает чем-то очень редким. Дед-виртуоз был той еще редкостью в стране. Тигра не завел никто из сверстников. Катана у Уильяма Адамса вообще существовала в единственном числе. Да, она любила выделяться. Она бы из-за жениха-патриарха держалась обеими руками, если бы не его сила. Слабак-патриарх несколько напрягал. Да и в целом патриарх в качестве мужа та еще зверушка. Но Синзи — сильнейший патриарх мира. Наверное, сильнейшая за всю известную историю мира, единственной и уникальный. Такому мужу она может простить все, что угодно. Любые его минусы. Главное — не упустить, соответствовать и быть достойной. Синзи словно воплощение всех ее детских мечтаний, которые она чуть не потеряла по своей глупости. Когда последний удар в этой дуэли был нанесён, А победитель, сопровождаемый абсолютной тишиной, вальяжной походкой направился на выход с арены, так и продолжавший стоять рядом, Юлий произнес. «Сегодня вы преподали мне очень важный урок, как кагуцутевару русан Благодарю вас за это». После чего коротко поклонился. «Всегда пожалуйста», — Юлий-сан, — улыбнулась она гордо. «Сегодня она имеет полное право на гордость». И тем не менее, — начал Юлий, — впрочем, неважно. Поздравляю, Кагуцу Тивару-сан. Благодарю. Поклонилась она. А Тарашики была довольна. Она не улыбалась, сохраняя строгое выражение лица, но была очень довольна. Все эти ошарашенные лица были как бальзам на душу. Синзи и до того заставил всех считаться с Аматеру, но сегодня... О, сегодня даже умеющие держать лица под контролем показывали свои истинные чувства. А ведь жалкие три года назад ее род уже фактически списали. Аматеру не игнорировали лишь потому, что могли использовать. Выжить еще хоть что-то из умирающего рода. Разве что Тайра и Фудзивара до последнего просто помогали и выказывали свое уважение. Правда, она ту помощь не принимала. Что ж, пусть попробуют теперь не учитывать Аматеру в своих планах. Пусть попробуют их проигнорировать. Пусть попробуют забрать у них хоть что-то. Глава рода сможет поставить их на место, а она ему всецело поможет. Она вообще любит ставить людей на место. Когда в их лужу на трибунах вернулся Акену, Кагами была на грани срыва. Внешне она все еще держалась, но платок в руках уже был готов порваться. Боги, за что, за что столкнули ее Синзи с этим учителем? А если он Синзи покалечит? А если убьет? О, как же сильно она ненавидела в тот момент церенгенов и одного конкретного гения. Он умрет. Она дала себе обещание, что если с Синзи упадет хоть волос, она сделает все, чтобы эта тварь умерла. А потом очень сильно постарается, чтобы Акену наказал весь их род. «Как вы тут?» — спросил вернувшийся Акену. «А ты как думаешь?» — прошипела Кагами. Она была зла на Акену. Умом понимала, что тот был прав, когда не дал ей убить мальчишку Церингена до дуэли. Но то умом... Да и сейчас она уже не была уверена, что Акену поступил правильно. Они смогли бы все провернуть так, чтобы на Синдзи не пало и тени подозрения. «Спокойно, милая», — сказал Акену. «Синдзи справится. Он... он сильнее, чем кажется. В его случае невозможно быть лучше. Он патриарх», — произнесла Кагами эмоционально, хоть и не повышая голоса. «Вокруг слишком много народа, чтобы позориться подобным образом». — А еще это Синзи! — проворчала сидевшая рядом Мизуки. — И что же это меняет, о, великая рыжая произнесла Кагами издевательски. — Он вне рангов! — спокойно ответила Мизуки. — Он просто есть. — Ах, моя милая! — устало вздохнула Кагами. Ты слишком сильно в него веришь. Он ведь все еще остается человеком. — Я знаю парня, который поспорил бы с тобой! — усмехнулась Мизуки. — Я серьезно, мам! — инзи ни разу не давал повода усомниться в его способности выходить из сложных ситуаций дорогая произнес окену с другой стороны просто поверь мне на слово он справится может и не выиграет, но определенно не пострадает слишком сильно между прочим папа прав сказала шина это от дуэли он не мог отказаться а вот признать поражение ему ничто не мешает побегает да и издастся синзи сдастся скинула брови Мизуки. — Не знаю, как, но он определенно выиграет. — Лишь бы выжил, боги! Лишь бы он выжил! — причитала Кагами. А чуть позже началась дуэль. В момент, когда Церинген бросил в синзе свою первую технику, все куяма в ложе услышали треск рвущейся ткани. Платок в руках Кагами все-таки не выдержал. Правда, никто на это не обратил внимания. А потом... Акено просто и без эмоций отслеживал течение дуэли, анализируя каждый ход сражающихся. Шина сидела с раскрытым ртом и расширенными глазами. Мыслей у нее не было, лишь вспышки эмоций в диапазоне от «ну нифига себе», да «вижу, но не верю». Мизуки от азарта вертелась на месте, постоянно гася желание вскочить и что-нибудь закричать. А Кагами вспоминала, каким Синди был маленьким и милым, и каким взрослым и сильным стал теперь. Гордость. Вот что ее переполняло, Материнская гордость за сына. И талика сожаления, что сын не родной, но ее. И если потребуется, она будет биться за него до последнего. Как из-за своих дочерей, как из-за маленького Шо уже вполне себе родного сына. если, конечно, вредный, но, как всегда, правый муж не вмешается. Когда Аматеру вырубил своего противника, на трибунах стояла тишина, которая через несколько секунд сменилась гулом. Люди начали общаться, стараясь приглушить голос, чтобы сидящие рядом услышали как можно меньше. Правда, ничего серьезного никто в любом случае обсуждать не собирался. ни здесь. Общая атмосфера, царившая на трибунах, выражалась одним словом — недоумение. Аристократы не понимали, что произошло, как произошло, что теперь делать дальше. «Мир изменился. Совсем немного, но изменился», — обратился глава рода Укито к сидящему рядом маме. «Гордись. Мы были свидетелями значимого события». «Не прибавить, не убавить», — произнес Мамио, соглашаясь с дедом. Подобные, мало чего стоящие разговоры происходили везде на трибунах. «Ведь говорят, что чем сильнее патриарх, тем выше шанс рождения от него виртуоза», — заметил глава клана Сога. «Да», — подтвердил его брат, — «я тоже слышал эту байку». «Найди, чем мы сможем заинтересовать Аматеру», — повернулся Торио к Махиру. А лучше найди несколько вариантов, может, что-то их и заинтересует. И так работавший над этим Махиро кивнул. Ответить ему было нечего. Брат и так знал, что проблема не в их предложениях, а в том, что желающих что-то предложить Аматеру слишком много. Чуть погодя, когда народ более-менее пришел в себя, с арены потек тонкий ручеек людей, направляющихся в парк. Но не домой же. Произошедшее определенно нужно было обсудить с другими, как и посмотреть на их реакцию. Аристократы не толпились, сохраняя достоинство поэтому ручеек так и не превратился в поток. «Я вас люблю, девочки. Вы молодцы», — произнес Чесуэ, когда он и его жены оказались в парке. «Чего это ты?» — спросила с подозрением старшая. Не то чтобы Ясуэ не баловал их добрыми словами и комплиментами, Но сейчас это было слишком неожиданно. «Просто мы успели собрать деньги», — усмехнулась вторая жена. «Ерунда эти деньги», — отмахнулся Чесуя. «У меня хорошее настроение. Вы и правда молодцы». На этот раз обе жены переглянулись с подозрением. Они хорошо его знали, как и степени его довольства и хорошего настроения. Сейчас он был чрезвычайно доволен и не скрывал этого, как когда был на трибунах. В то же время простая победа в споре, да и любая победа вызывала у него простое удовлетворение. Для того, что они видели сейчас, он должен был не просто выиграть, он должен был выиграть что-то крайне значимое. Тут ведь не столько даже в призе дело, просто в этом случае и с его стороны должна была быть соответствующая ставка. А значит, и спор был действительно серьезный. Иначе победа Аматеру – Насколько бы она ни была фантастичной, не должна была так обрадовать их мужа. «Ты что-то за нашими спинами поставил?» — спросила старшая из жен. «Главное, не что я поставил», — посмотрел на нее Чесуэ. «А то, что выиграл». «И что же ты выиграл?» — осторожно спросила младшая. «Родовые земли», — просто и без затей объявил Чесуэ. «Что?» — воскликнули обе в унисон. — Глава клана Атаги проиграл мне кусок родовых земель на окраине Токио, — пояснил Чесуэ более развернуто. — Это было здорово. Действительно здорово, но жены еще не успели осознать услышанное. — А что тогда ты ставил? — спросила младшая. — Да какая разница, — отмахнулся Чесуэ. — Главное, выиграл. — Милый, что ты ставил? — спросила старшая. — Говорю же, неважно. — ответил Чесуэ, начиная подозревать, что ему настроились вынести мозг. — И да, именно это жены и собирались сделать. Ибо сегодня повезло, а завтра все может быть наоборот. И если Ясуа не трогать, он совсем расслабится и пустит их по миру. — Дорогой, нам же любопытно. Будь добр, открой секрет. — Милые мои, я же победитель начал Чесуэ. Что вы прям... Иису и Ису, что ты ставил након, очень строго произнесла старшая. Да чтоб б вас!